Глава 8. Сияющий Будда. В животе ощущалась приятная тяжесть, а одолевавшая меня время от времени отрыжка напоминала, что я впервые за долгий срок объелся. Я ее не сдерживал. Наоборот, подчеркивал. Еще не забывал облизываться и поглаживать себя по брюху. Сумка для подношений, ее я держал в руках, была столь же полна, как и мой желудок. Мы с братом Поном сидели в кузове грузовика, что без спешки катил по извилистой горной дороге. Узкие лавки вдоль бортов вместе с нами делили около двух дюжин вооруженных мужчин в хаке. Одно было завалено пустыми мешками. Они елозили туда-сюда, время от времени наползая мне на ноги. Проповедь моего наставника закончилась тем, что нас отпустили. Толстяк в халате с драконами, исполнявший роль большого босса, накормил нас едой с собственного стола и проводил до машины, сообщив, что раз мы все равно идем на восток, то нас немного подбросят. Остановился грузовик на краю огромного поля, засаженного маками. Мы вылезли из кузова последними, и, обменявшись со спутниками прощальными поклонами, затопали прочь прямиком через заросли винной пальмы, отодвигая в стороны ее огромные перистые листья. Под ногами хрустели плоды, на вид сочные и вкусные, но на самом деле едкие и практически несъедобные. «Можешь распрямиться», — сказал брат Пон минут через пятнадцать. И говорить. «Они и вправду могли нас убить». Теоретически, да, фактически нет, ибо наша с тобой карма не подразумевает в данный момент насильственной смерти. Но я чуть не умер от страха. Не преувеличивай. Брат Пон глянул на меня насмешливо. Трусы же сухие. С этим я спорить не мог. Эмоции уже не имеют над тобой той власти, что ранее, хотя ты сам можешь этого не осознавать. пояснил монах, да и мысли, и телесные ощущения, и все остальное. «А куда мы идем?» — спросил я. «Дядюшки Лю, похоже, это имя носил толстяк в роскошном халате. Я сообщил, что мы намерены посетить монастырь Пхимай, а поскольку врать мне не положено, то мы и в самом деле отправимся туда». Других вопросов у меня не нашлось, и мы продолжили путь в тишине. Горы вставали со всех сторон, не особенно высокие, оплывшие, заросшие лесом. Тем не менее, иногда приходилось карабкаться по крутому склону, а потом спускаться по такому же, цепляясь за бугорки и растения, да еще и следя, чтобы неудобный посох с бубенчиком не вылетел из руки. На ночлег... остановились у крохотного родника, бившего из каменной стены. «С голоду теперь пару дней не помрем», — сказал брат Пон, изучив содержимое наших сумок. «А вообще, настало тебе время вспомнить, что есть такая штука, как бхавачакра». Резкая смена темы сбила меня с толку. «При чем тут колесо судьбы?» «Давай, вспомни ее». «Визуализируй во всех деталях», — приказал мне монах. Задача показалась мне плевой. Я два месяца убил на то, чтобы нарисовать бахава-чакру на голой земле. Несколько раз начинал сначала, потом созерцал ее, пока не запомнил досконально. Вот только бахава-чакра, возникшая перед моим мысленным взором, выглядела несколько не так, как я ожидал. Словно вылепленное из обожженной глины колесо местами осыпалось, покрылось трещинами. Кое-где выпали целые фрагменты. Например, у курицы во внутреннем круге не оказалось головы. Человек с чашей вина лишился сосуда в руке. А дворец, символизирующий миры богов, раскололся на части. Подобное зрелище меня расстроило, даже разозлило. Я нахмурился, пытаясь силой мысли сделать все таким, каким оно было раньше. Восстановить стершиеся линии, убрать трещины, заделать ямки и сколы, вернуть цвет туда, откуда он пропал. «Не напрягайся», — сказал брат Пон, — «это не поможет». Я открыл глаза и посмотрел на него изумленно. «Если помнишь, мы говорили, что тебе нужно в числе прочего...» ослабить натяжение цепи взаимозависимого происхождения, той самой, что крепче железной приковывает тебя к обыденному существованию. С этим я был вынужден согласиться. Ты преуспел во многих практиках, цепь ослабела, вот почему начал рушиться ее образ, содержащийся в твоей голове». Это объяснение вызвало у меня острый приступ разочарования. Это выходит, что я таращился на бхава-чакру часами, пытаясь запомнить каждый штришок, и все для того, чтобы она вот так взяла и рассыпалась, превратилась в ничто. Ты, конечно, можешь попытаться мысленно восстановить ее. Брат Пон, как обычно, читал меня как открытую книгу. Но только чего ты этим добьешься? Для чего? Я обиженно шмыгнул носом. Расставаться с колесом судьбы, пусть даже оно существует лишь внутри моей головы, мне не хотелось. Ты все так же привязан к результатам своих деяний, монах осуждающе покачал головой. Хотя ничего хорошего в этом нет. Смотри, вот один из древних мудрецов потратил много лет на написание труда, отражающего суть его учения. Но вышло так, что рукопись попала в руки его врагов, и те взяли и привязали ее к хвосту бродячей собаки. Я хмыкнул. Ситуация выглядела надуманной. Но мудрец сказал, «Подобно тому, как эта собака пробежит по всем улицам, мое учение распространится по всему миру». И брат Пон посмотрел на меня с таким торжеством, словно речь шла о нем самом. Меня эта притча, честно говоря, мало тронула. И на привале, перед тем, как заняться движением против потока, я потратил некоторое время на то, чтобы отреставрировать чакру Но ничего не добился. Она упорно не желала становиться такой, как ранее. В следующий день мы шли, шли и шли, и не видели ничего интересного, кроме стаи гибонов: Черные самцы и серые самки – Наблюдали за нами, рассевшись на ветках огромного дерева, и вид у них был озадаченный. Я зверски устал, но выспаться не смог, проснулся еще в темноте, дрожа от холода. Так что, когда вновь впустились в путь, я еле тащился, постоянно зевал и буквально засыпал на ходу. Брат Пон топал впереди, до отвращения бодрый, выбирал дорогу, а там, где заросли были гуще, фактически ее пробивал. Когда монах резко остановился, я едва не налетел на него, затормозил в самый последний момент. «А ну-ка, иди сюда!» Это оказалось сказано дрожащим от возбуждения голосом, и сонливость с меня мигом слетела. «Какая удача! Вот уж не думал, что мы найдем такое!» Брат Пон сделал шаг в сторону и в первый момент я не понял, что за странная груда предметов лежит под деревом. Потом сообразил, что это труп, облаченный в широкие шорты, сандалии и гавайскую рубаху, в достаточной степени сгнивший, чтобы потерять человеческие черты, но сравнительно свежий, не пожранный до конца падальщиками и разложением. Я нервно сглотнул, ожидая приступа тошноты, но его не последовало. «Подойди поближе», — пригласил брат Пон. «Рассмотри эту груду плоти внимательно. Скоро ты сам будешь выглядеть так же». Я посмотрел на монаха с укором, но тот оставался серьезным. «Подойди», — повторил он с нажимом. «Садись и созерцай». «Запомни накрепко. Образ того, что делает с мясом время — «Должен отложиться в твоем сознании, оказаться рядом с теми картинками телесной красоты, что валяются там грудой, загораживают дорогу». Под аккомпанемент его слов я сделал пару неровных шагов и опустился на земь. Вопросы зажужжали внутри черепа, подобно сотне возбужденных пчел. «Как он тут очутился? От чего погиб?» Почему был один? И если не один, то куда исчезли спутники? И почему бросили тело вот так? Не отвлекайся. Голос брата Понах лиснул точно кнут. Созерцай. Тошнота все же появилась, благодаря тому, что я наконец ощутил трупный запах. Справиться с ней я сумел не сразу. Но потом отбросил все мысли о том, что именно вижу. И стало легче. Пусть это будет набор объектов разного цвета и формы. Причудливое скопление кривых, а не человек. — Нет, этим мы займемся в другой раз. Тут брат Пон похлопал меня по плечу. — Сейчас ты должен видеть в этом именно смерть, именно ту судьбу, что ждет всякого. Отождестви себя с ним. Почувствуй, что твою плоть жрут черви. что это она выделяет воду и гной под палящим солнцем, что тебя объедают жуки и клюют птицы, и мельчайшие существа устраивают пиры на том, чем ты недавно гордился. Я содрогнулся от отвращения. Вообразить себя такой вот смердящей колодой гнилого мяса? Но ты же смог сделаться деревом, поинтересовался монах. «Стань трупом! Разницы никакой!» Тошнота понемногу улеглась. Отвращение уступило место легкому раздражению. Оно постепенно рассеялось, когда мне удалось сосредоточить все внимание на лежащем под дереве мертвеце. Убрать догадки насчет того, что было с этим человеком ранее, мысли по поводу собственной смерти, оставить лишь настоящий момент». в котором находился лишь я сам и объект созерцания. А потом сознание мое заколыхалось и поплыло. Та граница, что обычно отделяет я от ней я, стала зыбкой. Уже я лежал на земле, раскинув руки, и полузакрытыми глазами разглядывал сидящего передо мной мужчину. Обритая голова, монашеская одежда, загорелое, изнуренное лицо. Мне не было ни больно, ни страшно, хотя внутри своего тела я ощущал шевеление, там кто-то ползал и ворочался. Я понимал, что распадаюсь, что не имею возможности двигаться, но это меня не беспокоило. — Отлично. А теперь с этим настроем вернись в себя. Голос брата Пона я услышал как бы двумя парами ушей. и от этого он прозвучал искаженно. Я сморгнул, пытаясь выполнить инструкции, и на миг словно размазался между двумя точками в пространстве, ощутил себя одновременно и собой, и тем мертвецом, что валялся под деревом. Потом все стало более-менее как обычно. Хотя нет, не совсем. Внутри себя... Я даже не слышал, а скорее ощущал невероятную нежную тишину. Беспокойный хор мыслей, желаний и эмоций, сопровождающих нас при жизни, смолк. Тому, кто мертв, нечего хотеть, не о чем думать, и не существует такой вещи, что может его напугать. «То, что надо», — радостно сказал брат Пон. «Надень это состояние, как костюм». «Носи, сколько сможешь». Я поднялся осторожно, словно боялся расплескать воду из стоявшего на голове сосуда. Глянул на монаха и показал туда, где под деревом лежал объект моего созерцания. «Ты полагаешь, нам стоит его похоронить?» Я кивнул. Этот тип, кем бы он ни был, заслуживал того, чтобы его тело предали земле. «Хорошо. Почему нет?» и брат Пон широко улыбнулся. Задача была не такой простой, ведь копать яму пришлось ветками, а земля оказалась каменистой. Но за все время, что мы работали, я ни разу не испытал сожаления по поводу принятого решения, желания бросить дело на полпути или раздражения насчет того, что приходится вкалывать непонятно ради чего. Покой мертвеца продолжал владеть мной, и я лишь исполнял принятый на себя долг. Слабый укол годливости я испытал, когда мы укладывали труп в яму, но он быстро прошел, да и мало чем напоминал те волны отвращения, замешанные на тошноте, что одолевали меня раньше. Насыпать сверху земли и воткнуть в холмик палку, отмечающую место упокоения, было уже плевым делом. Да возродится он в одном из благих миров, — сказал брат Пон, и мы пустились в дальнейший путь. Примерно через час он неожиданно разрешил мне говорить, но воспользовался я этим правом не сразу. — Я теперь понял, зачем нужна медитация с деревом, — проговорил я. — Убрать, снять противопоставление между тем, что я считаю я, и тем, что я считаю Не я. Ведь так и с мертвецом то же самое. Совершенно верно. Ведь все это монах обвел рукой лес, землю, небо. Является частью твоего сознания. Не само по себе, а то, как ты его воспринимаешь. Поэтому фокус можно на самом деле перенести в любую точку. Не обязательно оставаться внутри тела. Этой скучной фиксацией мы обязаны работе ума и мощной энергии привычки. На привал в этот день мы остановились пораньше, чтобы до темноты набрать хвороста для костра. — Я-то обойдусь без обогрева, — сказал брат Пон насмешливо. — А вот ты вряд ли. Прошлой ночью я даже проснулся от стука твоих зубов. Иди, собирай ветки. И побольше. Я топал через лес, высматривая сухие сучья, и не забывал хромать и кривиться на бок. Обязанности изображать убогого дурачка с меня никто не снял, и даже в горных джунглях можно встретить людей. Сумерки потихоньку густели, тени между деревьев уплотнялись, и я шагал по широкому кругу, чтобы не уходить слишком далеко от выбранной для ночлега полянки. Ударивший прямо в лицо яркий свет заставил меня зажмуриться. Я невольно отступил на шаг. Настроение мертвеца еще не покинуло меня до конца, поэтому я не столько испугался, сколько удивился. Что это может быть? Бесшумно подкравшийся человек с мощным фонарем или инопланетяне из секретных материалов почтили меня визитом? Открыв глаза... Я обнаружил, что в золотистом сиянии между деревьев парит некто, сидящий на огромном цветке. Лепестки, их я насчитал восемь, переливались радужным сиянием, а устроившийся на них тип мог похвастаться белым, как снег, телом, одеждой того же цвета и роскошной короной на голове. Он улыбался мне благосклонно, сжимая в изящной руке небольшое деревянное колесо, словно оторванное от древней телеги. Будду Вайрачану с Дхарма-чакрой я в свое время вырезал из дерева и теперь узнал мгновенно. Выглядел он точно так, как и положено, вплоть до удлиненных мочек ушей. Неужели это и вправду Бадхисатва? наделяющий светом прозрение и пожирающий чужие омрачения. Или галлюцинация. Пока я стоял в оцепенении, соображая, что именно делать, Вайрачана подплыл ближе. Исходящий от него золотистый свет окутал меня, как облако. Я ощутил тонкий сладковатый аромат. Жасмин, корица, розовое масло, еще что-то незнакомое, тревожащее. а в следующий момент он исчез, и лес словно погрузился в глубокую тьму. Забыв о том, что хотел набрать еще веток, я заторопился к брату Пону. — Что с тобой? — спросил он, увидев меня. — Встретил тигра? — Одного из асуров? Голосом я пользоваться не мог, поэтому пришлось рисовать палочкой на земле. Получилось, конечно, убого, но идею монаху хватил. «А, тебе явился Вайрачана», — произнес он равнодушно. «Что же, бывает. Немедленно забудь об этом». «Я вытаращился на брата Пона, как на сумасшедшего. Забыть подобное? Как?» «Это абсолютно ничего не значит», — пояснил он. «Это лишь признак, симптом, показатель того, что твое новое тело готово открыть глаза». И действовать самостоятельно. Вспомни гору меру, что мерещалось тебе год назад. Это совершенно то же самое. Никакой пользы, только искушение считать себя крутым и духовно продвинутым. Разочарование вонзило в меня острые мелкие зубы. Как так? Ко мне явился один из пяти великих буд, и это не значит ничего, не имеет значения. Просто какой-то там симптом. Может быть, брат Пон завидует? Последней мысли я устыдился и поспешно отогнал ее. Мы развели костер, и я занялся движением против потока, вспоминая в обратном порядке события дня. И, естественно, тут же наткнулся навстречу с Вайрачаной в вечернем лесу. Вновь увидел его прекрасное лицо. Ощутил прикосновение того света, что излучало тело Будды. Ноздри мои затрепетали от запаха огромного цветка. Я мигом забыл, что именно делаю, погрузился в видение с головой. Вывел меня из сладостного транса голос брата Пона, произнесшего. «Вот это как раз то, о чем я говорил». Я поморщился, с неудовольствием думая, что от наставника ничего не скроешь, и что порой это может быть очень неудобно. С осознаванием во сне у меня по-прежнему ничего не выходило, и это несмотря на все усилия. Я просто не мог уловить тот факт, что не бодрствую. Не получалось вспомнить себя внутри сновидения. И на все мои вопросы, что с этим делать, брат Пон отвечал, «Ничего, рано или поздно получится». Этим утром, Проснувшись, я ощутил досаду по поводу того, что опять потерпел неудачу. Хорошо еще, что костер мы устроили как надо, и он тлел до сих пор, давая достаточно тепла. — С пробуждением, — сказал монах, копавшийся в сумке для пожертвований. — Вставай. Пора за дела. Дела наши начались с трапезы, во время которой мы уничтожили остатки снеди, полученной от большого босса. — Дальше пойдем налегке, — заявил брат Пон с видом на редкость довольным. — Пустые сумы, пустое сознание. — И пустое брюхо. Очень хотелось добавить мне, но возможности такой у меня не было. Но прежде чем отправиться в путь, я научу тебя еще одной полезной вещи. Выбирай дерево. Я посмотрел на монаха с удивлением. — Что, еще раз? — Именно так. Он кивнул. Воображаемое всегда с тобой, но нужно настоящее. Я выбрал небольшое растение с коротким толстым стволом, кудрявыми листьями в полметра длиной, сверху ярко-зелеными и глянцевыми, снизу нежно-салатовыми и с мягким на вид пушком. Отлично. Созерцай его, как ты умеешь, чтобы запомнить все детали. На это у меня ушло около часа. И за это время солнце успело выбраться из-за гор и начало припекать. — А теперь разложи его на части, — велел брат Пон. — Кора отдельно, ветки отдельно. Пусть оно перестанет быть для тебя единым целым, превратиться в набор не связанных друг с другом элементов. Ты уже делал подобное, практиковался на собаках. и вряд ли забыл, как оно исполняется. Да уж, такое забудешь. Прежде чем все получилось, меня пару раз кусали. Я сосредоточился на новой задаче, и именно в этот момент в моем сознании тысячеватным прожектором вспыхнул образ Вайрачаны, тот самый, что явился мне вчера. Я даже вздрогнул, так неожиданно это случилось. Ну что, вот и он? сказал брат Пон насмешливо. «Как? Сильно помогает?» Я попытался избавиться от назойливого явления, стереть его, изгнать, но ничего не вышло. Белоснежный Вайрачана, окруженный облаком света и сжимающий колесо учения, продолжил мне улыбаться. На помощь пришло «это не я, это не мое», и видение начало понемногу блекнуть. «Теперь понимаешь...» — спросил монах. — Это не значит вообще ничего. Симптом, помеха, иллюзия. Я горестно вздохнул. Через какое-то время я смог разложить дерево на части, воспринимать отдельно бурую кору с вертикальными морщинками, огромные листья, пушок на них, торчащие в разные стороны ветки. Картинка оказалась занятной, но долго наслаждаться ей я не смог — поскольку образ Вайрачаны явился вновь, и концентрация моя растаяла, подобно брошенному в горячий чай кусочку сахара. На этот раз я изгнал назойливого Будду с куда меньшим трудом, чем раньше. Прошел все этапы медитации снова, и когда достиг момента разделенного восприятия, брат Пон заговорил вновь. «Теперь разорви связи между ними». перестань осознавать, что это фрагменты единой сущности. Пусть каждая будет по отдельности. И опять мне пришлось отмахиваться от настырного видения, прежде чем я достиг какого-то результата. Что-то сместилось у меня то ли в глазах, то ли в голове, но я потерял осознание того факта, что смотрю на дерево, а воспринял ряд несвязанных друг с другом объектов. Продлилось это всего мгновение, но странное, даже немного пугающее ощущение я запомнил. «Браво!» — воскликнул брат Пон. «Понимаешь, зачем все это было нужно?» Я помотал головой, а затем еще и плечами пожал. «Мы, люди, привыкли связывать пучки зрительных впечатлений в цельные образы. Это очень полезно с точки зрения выживания». видеть не набор черных и оранжевых полос, а тигра. Но тому, кто хочет заботиться не о выживании, а о свободе, нужно уметь преодолевать эту инерцию восприятия, а если и пользоваться ей, то по собственному выбору, осознанно, а когда надо, то с легкостью отключать. На этом мои утренние упражнения закончились. И закидав землей кострище, мы возобновили наш путь через джунгли. Прошагались десяток километров, и я, к своему удивлению, почуял запах гари. Вскоре на пути у нас оказался участок аккуратно вырубленного и затем выжженного леса. Видно было, что его огородили канавами, чтобы огонь не пошел дальше. А крупные деревья, которые все равно не сгорят, оставили стоять. «Мы приближаемся к землям Мон», — объявил брат Пон торжественно. «Это поле. Точнее, земля, что будет полем. Недаром про Мон по всему Лаосу ходит пословица, что они пашут огнем, а сеют копьем». «Лаосу? Мы что, опять пересекли границу?» «Извини, чиновника со штампом под рукой не оказалось». Монах, глаза которого ехидно блестели, развел руками. До ближайшего около сотни километров. И если хочешь, то можем заглянуть. Он с радостью проштемпелюет что-нибудь подходящее. Паспорта у тебя все равно нет. Но если в предыдущий раз нелегальный переход из одного государства в другое вызвал у меня состояние, близкое к панике... то сейчас я испытал лишь быстро исчезнувшую тревогу. «Эти ребята официально именуются Мэо, но сами предпочитают прозвище Повелители Гор», продолжал рассказывать брат Пон, пока мы спускались по будущему полю, что уходило вниз под углом градусов 40. «И, что интересно, они кочевники». Эти сведения заставили меня недоверчиво хмыкнуть. Кочевники — это покрытые травой степи, кибитки и верблюды, огромные стада и бескрайний простор. — Так и есть, — подтвердил монах. — Странствуют с места на место по горам. Бросают старые поля, что перестали родить, создают новое. Выжженный участок кончился, но за следующей горой мы наткнулись на новый, прилепившийся к еще более крутому склону. И вот тут обнаружились люди — мужчины в широкополых шляпах и женщины в цветастых юбках и головных уборах, похожих на черные кастрюли. Завидев нас, они радостно завопили и двинулись навстречу. Один из мужчин затрубил в трубу, другой принялся бить в барабан, третий затряс бубном. Это что, нас тут ждали? Или меумон всякого чужака встречают вот так? Я изумленно поглядел на брата Пона, но тот лишь улыбнулся и покачал головой. Он то ли не знал, в чем тут дело, то ли просто не собирался прямо сейчас развеивать мое любопытство. Когда мы подошли ближе, встречавшие отвесили дружный поклон, а затем старший из мужчин произнес речь. Монах ответил на нее благосклонным кивком, и среди мон это движение породило взрыв радости. Они заплясали вокруг нас, а из музыкальных инструментов было извлечено то, что могло сойти за мелодию. Я также изображал убогого, таращился на гордых кочевников с открытым ртом. Дальше нас повели, указывая дорогу, едва не подхватывая под руки и постоянно кланяясь. Путь наш закончился у небольшой деревушки. И лишь увидев ее, я понял, что брат Пон не преувеличил. Строение ничуть не напоминали капитальные дома Луа. Более походили на шалаши, какие можно возвести за один день, и без сожаления бросить, когда придет время перебираться на новое место. Посреди селения торчал грубо обтесанный чурбан, изображавший то ли Будду, то ли духа окрестных гор. Перед ним лежали увядшие цветы и плоды, над которыми лениво жужжали толстые пчелы. Нас с песнями и танцами проводили до самого большого из шалашей. «Здесь мы и остановимся», — сказал брат Пон, когда мы зашли внутрь. Земляной пол, два набитых соломой тюфяка вместо постелей, огороженное камнями место для очага. Раньше бы я посчитал такую обстановку убогой, но после двух месяцев странствия в компании неправильного монаха она показалась мне чуть ли не роскошной. Как же, крыша над головой, а вон и одеяло. Я не успел как следует обрадоваться, как предметы в поле моего зрения начали дрожать, сделались зыбкими, и вот я уже воспринимаю не их, а потоки крошечных обрывков впечатлений. Но через подобное состояние я в этот раз проскочил в одно мгновение и вновь оказался там, где не существовало даже дхарм. Я был чем-то и в то же время ничем. Понимал, где я нахожусь и что делаю, и в то же время не обладал умом в обыденном понимании. Находился в покое и постоянно изменялся. Нечто текло через меня, трансформировалось, превращалось... зарождалась и умирала. Наверное, так может чувствовать себя поток не воды, а огня. Такого, что впереди себя сжигает растение, а позади выращивает новое. «Садись сюда», — сказал брат Пон, за руку подводя меня к стене. Я осознала его слова и то, что он взял меня за предплечье, затем на миг потерялся и очнулся уже сидящим. Перед собой обнаружил деревянное блюдо, на котором лежало аккуратно порезанная на дольки и очищенная от семян папайя, а рядом глиняный кувшин без ручки. «Теперь ты понимаешь, что дхармы — это тоже иллюзия, порождение сознания», — проговорил расположившийся напротив монах. «Исчезает оно, исчезают и дхармы. Хозяева принесли нам поесть». И я думаю, в ближайшее время никто нас не потревожит. Жуй и задавай вопросы, если хочешь. Тишина в моей голове сменилась обычным бормотанием мыслей лишь после того, как мы закончили трапезу. — Что? Это было? — осведомился я, с трудом ворочая языком. — Технически говоря, это называется поворотом в основании, — ответил брат Пон. Момент, когда Алая Виджняна сознание-сокровищница, оказывается направленной сама на себя. А до этого, до этого оно функционировало через другие семь видов сознания, начиная с ума. Исчерпывало энергию одних событий, порождало другие, проявляло себя мыслями, эмоциями, телесными ощущениями. а вот сейчас оказалось очищено от всей шелухи. Понимаешь теперь, что нет ни личности, ни Дхарм, есть лишь некий способ восприятия личностью, Дхарм. Я кивнул. Да, осознание того, что так дело и обстоит, было в этот момент кристально ясным. Похоже, что только оно и являлось тем, что я мог бы назвать собой. Все остальное... начиная с тела и заканчивая мыслями, мне не принадлежало, существовало как нечто внешнее. Хотя ведь нет ни внешнего, ни внутреннего. Я ощутил, как ясность, только что бывшая такой всеобъемлющей, начинает таять, словно попавшая в лапы урагана облако. Сознание сокровищница, похоже на мозг человека, что видит сны, и объекты во снах принимает за реально существующие, И материал для следующих сновидений черпает из предыдущих. Ты же заставил этот мозг встрепенуться, на миг проснуться, осознать, что он есть на самом деле. «А он есть?» — требовательно спросил я. «Алая Виджняна реально?» Брат Пон глянул на меня задумчиво, огладил подбородок. относительно реально, сказал он, но с абсолютной точки зрения иллюзия. Просветление Бодхи в конечном итоге состоит в том, что деятельность сознания сокровищницы останавливается, что она оказывается как бы в замороженном состоянии, но не исчезает окончательно. Ведь только с ее помощью может просветленный явиться в этот мир снова, обзавестись умом и телом. Он говорил что-то еще, но я уже не слушал, поскольку под ногами у меня разверзлась бездна. Я ощутил, что стою над краем обрыва, а внизу ничего нет, даже дна, о которое можно удариться. Брат Пон мгновенно осознал, что со мной творится, и прервал объяснение. Похоже на то, что я переборщил. Сказал он мягко. — А что за Алая Виджняной? Что за ней? — спросил я, цепляясь за последнюю надежду получить четкий и ясный ответ. Найти хоть что-то, на что можно опереться. Нирвана — истинная реальность. — Но какова она? — Ты же знаешь, что я не отвечу. Тут монах развел руками. — Никто не ответит. Любые попытки описать нирвану приведут к тому, что мы будем описывать наши мысли о нирване. Вместо луны будем говорить о том пальце, что указывает на луну. Хочешь? Я помотал головой. Честно говоря, в этот момент я сам не знал, чего именно хочу. Ощущал лишь отчаяние и тотальную неуверенность в себе, в самом факте собственного существования. Тоскливое желание обрести опору, вернуть приятную картину стабильной реальности, мешалось с четким пониманием того, что это невозможно, что опоры прежнего бытия разрушены бесповоротно. «Помнишь, с чего началось твое обучение?» — спросил брат Пон. «Конечно, я помнил. Ват Тхампу». Я сам, ощущающий себя неловко собритой головой и в одежде послушника, тащусь по жаре через джунгли, а потом орудую лопатой, окапывая небольшое дерево. Ты лишился тех корней, что держали тебя. Тут в голосе монаха проскользнула печаль. Или мне это только почудилось? Теперь обратного пути для тебя не существует. «А раньше он был?» — проворчал я. «Конечно!» Брат Понзо улыбался и понизил голос до заговорщицкого шепота. «Только не забывай, что все пусто и бессущностно, и на самом деле не имеет значения. Особенно твои собственные мысли и ощущения. Я криво улыбнулся, но настроение мое не улучшилось». Накатила усталость, накопившаяся за те дни, когда мы шли и шли, продираясь через чащобу, карабкаясь по горам. Я лег, не обращая внимания на то, что солома из тюфяка нещадно колется, а одеяло из грубой шерсти слишком короткое, и не в силах закрыть меня даже до груди. Ведь брат Пон прав, все это тоже не имеет значения. Я сам не заметил, как уснул. Проснулся от боли в ногах и в первый момент не смог понять, где нахожусь и что происходит. В жилище нашем царили сумерки, то ли вечерние, то ли утренние. Я был один. От брата Пона осталась лишь сумка для подношений. Сев, я попытался разобраться, что происходит с моими конечностями. Лодыжки и ступни горели так, словно я держал их над огнем, но выглядели при этом нормально. И боль ползла вверх, перемещалась к коленям, нещадно хрустевшим при каждом движении. И еще, судя по ломоте во всем теле и ознобу, меня мучила высокая температура. Снова лихорадка? Или еще какая заразная дрянь, которую в тропическом лесу подцепить проще, чем высморкаться? И монах пропал, ровно в тот момент, когда он нужен больше всего. Я рухнул обратно на тюфяк, обливаясь потом, стараясь укрыться куцем-одеяльцем. Подумал о том, что могу застонать, ведь такой звук в состоянии произвести даже не мой. Только воплотить этот план в жизнь я не успел. Ощущение возникло такое, что из меня рывком, без боли, выдернули позвоночник. Последовало мгновенное головокружение – и конфигурация того, что я считал своим существом, резко изменилась. Теперь я напоминал скорее осьминога, нечто вроде центрального узла осознания, от которого отходили несколько щупалец. С помощью одного я мог видеть, а точнее осознавать зрительные впечатления. Другое анализировало запахи, третье аккумулировало тактильные ощущения. от зуда на макушке до судороги, что вцепилось в правую икру. Четвертое занималось звуками, пятое закручивалось внутрь себя, в мысли, а шестое было горечью во рту. Испугаться или удивиться я не успел. Таким же рывком вернулся в обычное состояние, и оно мне очень не понравилось. Боль добралась до бедер и жевала их с настойчивостью голодного медведя, Отдельные ее усики трогали пах и ягодицы. Я почти видел ее как живое существо, обвивающее меня, неспешно переваривающее. Последовал новый провал, на этот раз я совсем потерял сознание. Вернул его тут же, если судить по тому, что в помещении не стало ни темнее, ни светлее. Зато рядом со мной объявился брат Пон. Озабоченный, необычайно серьезный, даже торжественный. «Спокойно», — сказал он, увидев, что я открыл глаза. «Ты не заболел. Все хорошо». «Не заболел? Что же за ерунда тогда со мной происходит?» Я открыл рот, собираясь высказать все, что думаю по этому поводу, но монах приложил палец к моим губам. Это меня настолько ошеломило, что я снова провалился в состояние осьминога и разобрал на этот раз, что мое тело состоит из двух частей. К одной крепится щупальца, а другая как бы висит на первой и управляет всем остальным. В этой конфигурации я тоже чувствовал терзавшую меня боль, и даже несколько острее. Но в то же время она не являлась доминантой. Я смотрел на нее со стороны. Она ничем не отличалась от бурой антаравасаки брата Пона или от доносившихся с улицы оживленных голосов. Элемент реальности — мгновенная вспышка восприятия, тут же исчезающая, чтобы смениться другой. «Скоро будет легче», — сказал монах, когда я вновь стал самим собой. В самом деле дрожь колотила меня не так сильно, и хотя боль сжимала тело до горла, Ноги уже отпустило. Я мог сгибать их в коленях и шевелить ступнями, не испытывая дискомфорта. Когда в голову одновременно словно вонзили не один десяток раскаленных гвоздей, я поморщился, но и только. — Скоро будет легче, — повторил брат Пон. — Сегодня родилось твое новое тело. Я поднял так хорошо знакомую руку и оглядел ее, пытаясь найти хоть какие-то признаки изменений. Но все осталось по-старому. Не исчез даже шрам от ножа, полученный на рыбалке лет двадцать назад. Наблюдавший за мной монах рассмеялся. «Оно точно такое же, как старое, только новое», — сказал он. «Но не сомневайся. Обязательно почувствуешь разницу». пусть и не сразу, и не такую, какой ты, может быть, ожидал. В Супермена ты не превратился, и паутину из рук пускать не научился. Но это же не главное, верно? В этот момент последний гвоздь вылетел у меня из головы, и я ощутил изумительную легкость во всем теле. Показалось, что еще мгновение, и я взлечу над полом. Я сел, не очень понимая, что собираюсь делать дальше. «Не спеши». Брат Пон положил мне на плечо руку, и она показалась неимоверно тяжелой. «Посиди немного, отдышись, успокойся. А затем мы отправимся на праздник в нашу с тобой честь». «Праздник? В нашу честь? Ну да, я же не рассказал тебе». Монах хлопнул себя ладонью по лбу. Обитателем этой деревни явился, как они говорят, «сияющий Будда». и предсказал, что к ним с запада придут двое монахов, принесут удачу, процветание и отличный урожай. Сияющий Будда? Неужели тот же самый Вайрачана? Но как такое возможно? Вид у меня в этот момент был, должно быть, очень забавный, поскольку брат Пон засмеялся. «Я же не раз говорил тебе, что в этом мире найдется место для всего». поинтересовался он, немного успокоившись. Тут цветастая занавеска, служившая в нашем обиталище дверью, колыхнулась, и внутрь заглянул морщинистый смуглый дядька, захлопал глазами и сделал призывный жест. Брат Пон кивнул, показывая, что вот-вот уже идем. Дядька кивнул и исчез. Монах встал. Я поднялся тоже, с недоверием прислушиваясь к тому, Как легко и свободно работает мое тело. Никакой боли в суставах, напряжения в связках или скованности в мускулах. Ну что же, праздник так праздник. Вечеринка эта не сильно отличалась от той, на которой мы присутствовали в селении Луа. Народ не кормили до отвала мясом повесившегося буйвола. Но зато рядом со мной не сидел ехидный насмешливый колдун, и второе меня радовало больше, чем печалило первое. В наше жилище я вернулся сытым, с головой что гудело от того, что местные считали музыкой. Удивительно, но даже в таком состоянии я не забыл, что должен выполнить движение против потока, а закончив с ним и улегшись, напомнил себе об осознавании, которое необходимо поймать во сне. Само напоминание мне ничем не помогло, Но утром я не сильно расстроился. «Пора идти дальше», — сказал брат Пон, когда мы поднялись и привели себя в порядок. Я кивнул, взял посох, сумку для пожертвований и натянул маску убогого придурка. Следом за монахом шагнул через порог и обнаружил, что наше жилище окружает толпа Меомон. Женщины, за спинами которых привязаны дети — Едва держащиеся на ногах старики, ясноглазые подростки, мужчины. Они стояли тесным полукругом, не оставив прохода. Завидев нас, обитатели селения дружно повалились на колени и начали причитать. Одна из старух протянула руку и несмело взялась за край одежды брата Пона. Другая схватила за антаравасок у меня. «Это что, нас не хотят выпускать?» Неужели сияющий Будда велел им держать гостей в плену? Я ощутил, как внутри проклюнулась почка раздражения, выросла с необычайной скоростью, и через миг я уже сжимал кулаки, с удивлением наблюдая за собственным желанием проложить дорогу силой. Монах сказал нечто, судя по тону осуждающее, и покачал головой. Повелители гор откликнулись дружным воплем, и заговорил старик, тот самый, что встречал нас вчера, медленно, запинаясь, с плачущими просительными интонациями, неловко размахивая руками. Брат Пон выслушал его речь с каменным лицом, потом развернулся и пошел обратно. «Они не хотят нас выпускать», — сказал он, когда мы очутились в нашем жилище. Последние два года Мон оставались без урожая, и удача, которую мы принесли, нужна им как никогда. Мне предложили стать местным жрецом в обмен на долю риса, денег и самую красивую девушку селения. Я раздраженно хмыкнул. Похоже, местные не в курсе, что буддийские монахи соблюдают обед безбрачия. «Если хочешь, то и тебе отыщем, барышню, пошустрее». и останемся в этих горах», — продолжил брат Пон, задумчиво глядя в потолок и картинно поглаживая выбритую макушку. «Спокойная жизнь, уважение, а потом и детишки пойдут один за другим. Красота! Не хочешь?» Я к концу его издевательской речи кипел от возмущения и сам изумлялся этому. «Неужели все упражнения и медитации, через которые я прошел, были зря... И я не в состоянии контролировать даже собственные эмоции. Хотя нет, не останемся. Тут брат Пон с сожалением вздохнул. Не выйдет. Наверняка у тебя есть дела, да? И он поглядел на меня вопросительно. Я отчаянно закивал. Ладно, не бойся, шучу. Сказал монах уже серьезно. Сегодня ночью уйдем. Немножко удачи, Мон, оставим, чтобы не расстраивались, и отправимся дальше. Облегчение накрыло меня с такой силой, что я даже вспотел. А по поводу того, как тебя штормит, не переживай. Брат Пон, как обычно, видел, что со мной творится. Ты утерял привычные точки опоры, лишился стен, державших конструкцию твоего сознания. И поэтому эмоции некоторое время будут кидать тебя как буре лодку. Главное, не пытайся их давить, гнать. Просто наблюдай, созерцай. Этот совет я вспомнил за день не раз и не два, поскольку раздражение и даже злость посещали меня регулярно, накатывая словно настоящие волны, колючие и обжигающие. Брат Пон разбудил меня, тронув за плечо, и я заморгал, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь во тьме. Время! Прошептал монах. Я проспал всего пару часов. и поэтому ощущал себя одеревеневшим. Недавняя легкость исчезла без следа. Двигался с трудом, как очнувшийся после зимней спячки медведь, а веки тянуло вниз с неимоверной силой. «Нас караулят снаружи», — сказал брат Пон, когда я все же сумел подняться. «Поэтому уйти просто так не выйдет. У меня мелькнула дикая мысль, что мы станем прорываться с боем. В качестве удачи... Мы оставим им вот это. Монах показал мне две вырезанные из дерева фигурки, над которыми он корпел большую часть дня. Сидящие в позе лотоса лысые человечки. Один напоминает моего наставника, другой — меня. — Ну, а сами незаметно выскользнем, — добавил брат Пон. — Бесшумно, бесследно. Ты на подобное не способен. Обида кольнула меня подобно острому ножу. В обычном состоянии, — продолжил он. А вот в состоянии пустоты действуй, чтобы внутри тебя не осталось хлама, что грохочет сильнее поезда. Никаких глупых мыслей или желаний, а только безмолвия. Я поскреб подбородок, думая о том, что вряд ли смогу вызвать подобное по заказу. Неужели нет другого способа? Можешь воспринимать это как экзамен. — сказал брат Пон. — Справишься? Уйдем? — Нет. Застрянем тут. Я глубоко вздохнул, пытаясь отогнать сонливость, а потом уселся прямо на пол. Надо забыть, что я хочу убраться из этой деревни, выкинуть из сознания все мысли о тех обстоятельствах, в которых я нахожусь, отстраниться от себя, от накатанных дорог сознания. Поначалу у меня ничего не вышло. Я даже не сумел уйти от раздражения. «Отставь усилия», — посоветовал монах. «Ты же знаешь, что все получается легко. Или не получается вовсе». Эти слова что-то сдвинули у меня в голове. Я будто проснулся окончательно. «Делать все как обычно, но при этом не соотносить действия с собственным «я». Что может быть проще?» Граница между мной и окружающим миром растворилась. Темнота и само строение, внутри которого мы находились, сделались частью меня, а эмоции словно ушли наружу. Я даже вроде ощутил находящихся за стенами людей. Один расположился прямо за дверью, другой чуть правее, между двух хижин. В этот момент у меня не было ни сомнений, ни тревог. Я без слов знал, как нужно действовать. «Пошли», — сказал брат Пон, и я поднялся. Восприятие мое как бы расстроилось. Я существовал одновременно в обычном мире внутри мягко вращавшегося туннеля из пятнышек Дхарм и осознавал себя обособленным сознанием, из которого все остальное появилось, обращенным на самого себя». Вообще не заинтересованном в каких-то периферийных явлениях, вроде материальных предметов. Мешко их мы двигались. Спящая деревня, люди в ней, лес и горы вокруг выглядели не более чем полупрозрачной иллюзией, призрачным пейзажем, столь же хрупким, как утренний туман над рекой. Я струился через него без усилий, свободно, точно поток воды. Краем глаза... Заметил парня, что дремал, прислонившись к стене одной из хижин. В какой-то момент он вздрогнул, открыл глаза и принялся озираться, явно не понимая, что его разбудило, но потом снова заснул. Вторым сторожем оказался пожилой коренастый мужик, но и он нас проворонил, даже не посмотрел в нашу сторону. «Люди в первую очередь реагируют на тот шум, что ты носишь внутри себя». сказал брат Пон, когда последний дом остался позади, и мы углубились в заросли. Только потом обращают внимание на шаги и все прочее. Я не сразу вспомнил, как именно произвести то телесное движение, что именуется кивком, а когда вспомнил, то решил, что можно обойтись и без него. И так ясно, что я согласен. И ни к чему нарушать внутреннее молчание подобным жестом. Лес был погружен во мрак, луна еще не взошла, но я шагал за монахом так уверенно, словно видел все как днем. Ветви будто отодвигались, давая дорогу, кочки втягивались, а ямы зарастали прямо перед нами, и тропка вела точно в ту сторону, куда нужно. Рассвет мы встретили на ногах. Я к этому времени более-менее вернулся в обычное человеческое состояние, но совершенно не устал. Солнце выползло из-за горизонта, когда мы очутились на очередном перевале, брызнуло в глаза ярким светом, и вскоре стало ясно, что гор впереди нет, только уходящая за горизонт, погруженная в дымку равнина. Неужели все? Теперь только спуск. а далеко на горизонте угадывается что-то похожее на столбы линии электропередач. Признаки той самой цивилизации, с которой я давненько не сталкивался. «Скоро остановимся и поедим», — сказал брат Пон, внимательно меня разглядывая. «Если захочешь о чем-нибудь спросить, спросишь. Если нет, то я сильно удивлюсь и решу, что перегнул палку». Привал устроили у подножия огромного старого баньяна, меж выпирающих из земли корней толщиной с бедро спринтера. После того, как завтраком оказалось покончено, монах посмотрел на меня, многозначительно задрав брови. Я еще раз поскреб по мысленным сусекам, пытаясь уловить за хвост хоть один стоящий вопрос. «Так что, мне...» Так теперь и придется остаток жизни проходить в состоянии пустоты? Нет. А как же тогда? Иначе. Брат Пон пошевелил пальцами, словно выдергивая из воздуха нужные слова. «Опустошение твоего сознания от ложных концепций, цветших там пышным цветом, необходимый и обязательный этап. Но это не значит, что на нем надо остановиться». «Вспомни притчу о плоте, которую я тебе рассказывал еще в Тхампу. Вспомни фразу одного из древних, что сказал, «Понять пустоту всех ложных воззрений — единственный способ освободиться от них. Но если и после этого люди продолжают цепляться за пустоту, то их можно назвать неисправимыми. Но как же так?» пролепетал я. «Сознание сокровищница нереально. Пустота — всего лишь учебный прием. Что же тогда вообще существует? Нирвана, о которой нельзя сказать ни слова? — Давай вернемся к началу, — сказал брат Пон примирительно. — Вот он, мир. Монах повел рукой, указывая на баньян, на сидящую на ветке птицу вроде сокола, только совсем крошечную, на джунгли вокруг. Все это не существует. Только не в том смысле, что ничего вообще нет, а в том, что созданная твоими органами чувств картинка нереальна. О том, что лежит за пеленой из образов, мы судить не в силах. Но ну, там же что-то есть? – спросил я с надеждой. Почти наверняка. Некие неразумные сущности и другие сознания, определенно. Один мудрец потратил жизнь, чтобы написать трактат озаглавленный «О доказательстве наличия чужой одушевленности», и его книга вошла в канон. Брат Пон сделал паузу, давая мне осмыслить сказанное, затем продолжил. Того «я», которое воспринимает этот мир, на самом деле тоже нет. Фикция, имя, иллюзия. Но вот само восприятие, оно реально. С ним мы и работаем. и мы и являемся. Хотя в чем-то оно не менее фальшиво, чем все остальное. Понимаешь? Нет, я не понимал. Если все вообще нереально, то ради чего пахать, менять себя? В чем состоит свобода? В знании того, что вокруг натянутая на пустоту обманка? Не в первый раз я ощутил себя на краю пропасти, совершенно сбитым с толку, без опоры под ногами. Возникло желание заорать во весь голос, потребовать объяснений, даже броситься на брата Пона с кулаками, чтобы он перестал запутывать меня таким образом. Последнее испугало меня самого. «Ничего, ничего, не дави его», — с улыбкой сказал монах, угадавший мои намерения. «Пусть вылезает. Рано или поздно эта твоя ненависть выгорит, не останется ничего». Тресет тебя здорово, но это корчи умирающего в муках старого сознания, содрогание распадающейся клетки из оппозиций. Если не цепляться за нее, все пройдет нормально. Но в этот момент я ему не поверил. Бусины на четках. Иногда бывает очень полезно вообразить себя мертвым. Тому, кто перешагнул грань жизни и потерял все, нечего бояться. Ему никто не в силах повредить. Нет такой вещи, что может его обеспокоить или расстроить. Он полностью неуязвим. Такие вещи, как деньги, репутация, собственное здоровье, его не беспокоят по той простой причине, что у него их нет и быть не может. Для того, чтобы войти в подобное состояние, совсем не обязательно созерцать труп. Этого можно добиться простым сосредоточением, напоминая себе о том, что до того момента, как наше тело превратится в пищу для червей, осталось по меркам вечности меньше секунды. Так что нет никакого смысла за это тело цепляться. Подобная практика может быть полезна в ситуации стресса, сильного внешнего давления, социальной конфронтации, в любых условиях, когда излишние эмоции мешают, и их надо быстро убрать. Для медитации нужно выбрать объект, что с одной стороны постоянно доступен, а с другой достаточно сложен, то есть состоит из некоторого числа деталей разной формы, размера и цвета. На первом этапе его нужно созерцать, позволив объекту отпечататься в памяти. И чем лучше удастся его запомнить, тем более эффективным будет упражнение. На втором – разложить объект на части. Воспринять его так, чтобы он как бы развалился. Каждая из составляющих оказалась сама по себе, отдельно от прочих. А то, что они рядом – состыкованный между собой, воспринималась как случайность. На третьем – разорвать между частями объекта всякую ментальную связь, перестать соотносить их друг с другом. Привычка собирать зрительные впечатления в образы выработана у нас эволюцией и для человека как биологического существа очень полезна. Тот же, кто хочет освободить сознание, сделать его гибким – должен уметь ее отключать, а если и пользоваться, то по собственной воле. Эмоции – неотъемлемая часть человеческого существа, и ситуация не меняется даже в том случае, если существо это трансформирует себя, движется по дороге, ведущей к свободе. На некоторых этапах они даже могут становиться сильнее, брать над нами полную власть. И вот тут главное не пытаться их задавить или прогнать, ибо такое поведение основано на насилии, пусть оно прилагается не к внешнему миру, а к части собственной личности. Подобная тактика не будет эффективной и приведет лишь к росту внутреннего напряжения. Нужно действовать как обычно, то есть просто наблюдать, созерцать то, как накатывают волны радости, гнева, печали, злости, и как они слабеют и уходят. Исключить любые попытки самооценки, следить за процессом отстраненно, без личной включенности.